бедствие. Комментарий к бедствию. Я крайне извиняюсь перед теми, кто ждал. Событий в жизни было много, и эти ваши коронавирусы и тому подобное. Данж от английского dungeon подземелье. Особая игровая зона, пещера, катакомбы, древний храм и т.п. с усиленными монстрами и боссами. Чаще всего для походов в подземелье нужна группа игроков. Убивая монстров и боссов в подземельях, можно добыть хорошие ресурсы и редкие артефакты. Mob английский mob mobile аббревиатура английский mobile object подвижный объект. Любой нестатичный объект в компьютерной игре. NPC английский non-player character персонаж, которым не управляет никто из живых игроков. Грубо говоря, это искусственный интеллект. То есть бот, приобретший форму персонажа. Бафф. Английский бафф. Понятие в компьютерных играх, обозначающее временное усиление игрока, как правило, под действием специального заклинания. Срок баффа либо фиксирован, либо длится до его отмены игроком. Те или иные бафы существуют практически во всех MMORPG. Гул праздника вынуждал постоянно хватать себя за одежду, отвлекая внимание на якобы прихорашивание. Вокруг был огромный банкетный зал, украшенный роскошными шторами, что, подобно волнам, возвышались над головами, а теплый свет магических светильников не давал появиться и малейшей темной точки в этом помещении. А о темной точке мечтала немало людей. Банан посмотрел на лидера, что, словно передавленная сосиска, стоял, как копанный в своем вечернем костюме. Джук был боевой парень, добрый, с ярким огоньком в глазах, особенно, когда дело касалось данжа или обычного поля битвы. А сейчас он стоял в окружении девушек из иных гильдий, не в состоянии и слова произнести. Возможно, если бы его костюм сменился на броню, он бы не сдрейфил, как сейчас — Но попыткой смотреть на другого человека Банан пытался спасти самого себя. Вцепившись в бокал синей жидкости, он отводил взгляды от двух особ, стоящих возле него, до да рассказывающих о том, как они сходили на босса. Тут же духота подступила и к Светлому, чего он невольно схватился за галстук в попытке его ослабить. — Молодой рыцарь, не надо, вам это очень идиот. Руки девушки остановили нервного мужчину, и он вновь остался в своем личном аду. Скрестив с Джуком взгляды полные боли, они кивнули друг другу в знак братской поддержки. Ухватив свой бокал покрепче, мужчина, запрокинув голову назад, вливая в себя содержимое, из-за чего девушки заботливо захихикали. — Прошу прощения, я не привык к таким встречам. Он выдавил из себя это оправдание, но тут в нос пожирателя ударил знакомый аромат, и рот тут же наполнился слюной. Гремя шагами, в их трио влез мужчина. Широкие плечи, наглая и довольная физиономия, словно у великого героя этих земель. Все это было незнакомым для банана. Но, подняв взгляд, он увидел знакомое имя — Дарко. Не успев сказать и слова, мужчина приобнял двух дам за талию, И цокнул, довольно смотря на пожирателя. Не ожидал встречи. «Дамы, что же вы тратите время на моба?» Девушка переглянулись и посмотрели на банана, пытаясь понять, что имел в виду Дарко. Но тот тут же продолжил. «А, вы, наверное, не знали. Это призывное существо велиное, оцифрованное. Он только кажется живым, а так он лишь пустой НПС». В глубине души у Светловолосова что-то щелкнуло отчего банан невольно схватил соперника за грудки, резко ударяя того лбом в нос. Праздник вокруг затих, когда наглец подкосился и упал на колени, пока банан все еще его держал. В момент, когда все смотрели, произошел еще один подобный удар, из-за которого все ахнули. Влияние оцифрованных на игровой мир было слишком огромным, и то, что раньше было обычным уроном по здоровью, превращалась в настоящую жестокость. Останавливаться парень не желал, собираясь ударить еще раз, но Джук подхватил его под руки, заламывая те за спиной. Оттаскивая банана назад, лидер шипел. — Остынь, братец, на тебя смотрят! Дарколь лежал на полу, когда к нему подбежал худощавый мужчина, протягивая светящуюся руку. Заклинание исцеления вернуло прежний вид помятому лицу, Но больший шрам оставила сама ситуация. Банана утянули в отдельную комнату, где тот уже пришел в себя, вцепившись пальцами за свои волосы. Сорвался, черт! Да не переживай ты так! Подумаешь, набил рожу какому-то хрену. Лидер довольно похлопал товарища по спине, вытягивая из кармана металлический портсигар. Сигареты несли с собой лишь бафы, дабы сосредоточиться или же успокоиться. Но для оцифрованных все было вполне натурально. Он просто меня мобом назвал. Чиркнув аналогом спичек, банан закурил, выпуская густой дым в сторону. Джук сделал точно так же, и они оба закатили глаза, наслаждаясь тем, что наконец-то ушли с праздника. Их спокойствие прервало дверь, что предательски открылась, пропуская внутрь высокую фигуру. В комнату вошел мужчина эльфийской расы в длинном мужском платье темно-красного цвета. «Подведем итоги. Устроили драку прямо на банкете, после чего курите прямо в комнате. Как я, по-вашему, должен поступить с этим?» Сначала парни смотрели на воспитателя, как на левого проходимца, который решил поучить их уму-разуму. Но, задумавшись на секунду, они одновременно посмотрели на его имя тут же, роняя сигареты, пытаясь поймать те руками, чтобы не намусорить. Банан подхватил бычок и поклонился эльфу. — Я прошу прощения за свое поведение. Прощение — Прощение! Злобный голос принадлежал явно не эльфу, а той, которая стояла позади него. Эвелина грозно вылетела из-за спины мужчины, направляя волшебную палочку на светловолосого. Непривычно для всех девушка была в пышном платье словно у маленькой принцессы, отчего ее внешность не соответствовала буйному характеру. — Я организовывала эту встречу несколько недель, козлина! Из палочки вырвался воздушный шар, что, столкнувшись с телом пожирателя, отправил того в стену. Эльх схватился за лицо, стараясь держать крик от горя, ибо от ударной волны был снесен стол, а на стене, куда впечатался парень, красовалась трещина. «Эвелина, вы там все такие буйные!» Девушка покачала головой, убирая палочку обратно в инвентарь. Джук же вжался в стену, дабы ему не прилетело, но злобный взгляд Эвелины давал понять, что потом придет очередь и танка. Пока банан с поднимался, девушка уселась в кресло стоящее в углу, и вздохнула. «Попрошу вспомнить. Мы организовали этот праздник, чтобы объявить о союзе между миротворцами и Фарионом». Это лишь формальность, после которой местные СМИ смогут объявить эту новость всем. Господин Зелим — лидер Фариона, а также управитель самого крупного торгового города — Фил. Если все узнают, что миротворцы помогают Фариону, и конкретно господин зелиму мы сможем получить честную экономику без беспредельных цен на предметы бытового обихода. Эльф кивнул, смотря на девушку, после чего перевел взгляд на Джука — который являлся лидером гильдии. Некогда забавный амбал, который мялся и избегал покурить, предстал в ином свете. Суровый мужчина почесал пальцем подбородок и недовольно шикнул. Да, в последнее время сильные отряды приходят и насильно меняют цены в угоду себе под предлогом того, что вовсе уничтожат торговую точку. А стражи зачастую относятся к лагерю добродетелей. Я надеюсь, что вскоре мы сможем открыто провести набор в отряды патрулей, дабы все вернулось на места. В комнату бежал молодой парень, запыхавшийся, скорее всего, из-за поиска своего лидера. Но, увидев помещение сразу лидера миротворцев, своего лидера и оцифрованную, юноша и вовсе проглотил язык, опустив голову и показывая пальцем в сторону банкетного зала. Зелим добродушно выдохнул и, взяв мальца за плечо, покинул комнату. Стукнув себя по коленям, девушка также подскочила с места и, показав пальцем на Джука, другой рукой провела по своей шее, предсказывая, какая беседа будет их ждать после. Эвелина побежала следом, оставляя двух приятелей наедине. Но хотя бы легко отделались. Она кинула в меня в стену ударной магией. Да я себя имел в виду. «А тебя такое будет ждать в гильдии!» Пошли в зал. Собравшись силами, парни вышли из комнаты, вновь окунувшись в атмосферу, которая им была неприятна. Праздничный звон бокалов после очередного тоста. Музыкальный смех со всех сторон и, самое главное, безупречная чистота всего, что их окружало. Банан проводил все свое время в подземельях, в лесах или живынных местах, где приходилось постоянно возиться в грязи. Но, несмотря на это, для него холодная пещера была гораздо уютнее фарса, что его окружал сейчас. Дарко стоял с теми же двумя девушками, громко смеясь и иногда косо поглядывая в сторону пожирателя. Этих двоих связывала не одна битва, в которой им приходилось столкнуться лицом к лицу. И каждый раз все было плачевно для наглеца. Пройдя к столу, парень проткнул шпажкой кусочек мяса, довольно закидывая его себе в рот. По спине тут же прилетела ладонь Саны, что проскользнула перед мужчиной, оказавшись спиной к нему, а лицом к столу. «Дорогой мой хозяин, я вижу, вы грустите?» Обхватив пальцами голову девушки, банан отвел ее в сторону, подхватывая пустую тарелку и вкладывая ее в руки своего фамильяра. Тут же в тарелку он стал накладывать разнообразные закуски, всякий раз смотря на девушку. «Поешь!» А то неизвестно, когда еще столько вкусного будет. Ты последнее время только и сидишь в своем кабинете. Хозяин, ну, я не ребенок же, справлюсь. Тем более у меня есть важная информация для вас. Очередной звучный стук вилки по бокалу заставил всех обернуться к небольшой сцене, на которой уже стоял Зелим, забирающий стакан у своего молодого помощника. Все замолкли. Здравствуйте, дорогие гости. Я рад приветствовать вас в городе Фил в резиденции организации Фарион. Как вам стало известно, мы собрали здесь несколько гильдий, что приняли наше приглашение. Собрали мы вас лишь для объявления важного события, которое изменит наше будущее. Прошу выйти ко мне на сцену Джука, лидера гильдии миротворцев. Тут же раздалось бурное обсуждение, пока здоровый мужчина уверенно шагал к организатору. Для многих, кто сталкивался с гильдией миротворцев, Джук был известен как не самый доброкачественный лидер. В нем отсутствовала эстетика, присущая многим командирам. И, наоборот, в нем проглядывала варварская жила обычного бойца, которых было слишком много, чтобы выделять кого-то особенно. Но вот два лидера уже стояли рядом друг с другом, дожидаясь, пока народ вновь не утих. Сегодня я хочу объявить всем что Фарион и город Фил соединяются с миротворцами дружеским контрактом. Допреборядочные солдаты, готовые прийти на помощь любому новичку. Так можно описать миротворцев. И в честь объявления нашего союза я хочу вручить подарок лидеру». Молодой парнишка поднялся на сцену, держа перед собой огромный авангардский щит. Знатоки тут же заохали стараясь держаться, но кто-то все же выкрикнул «Небесный орден!» Зелим указал на щит и кивнул. Щит их лет. Легендарный артефакт небесного ордена, который не уступает ни одному оружию, созданному знаменитым кузнецом. О его особенностях публично говорить не стану, поэтому примите этот дар. Слегка закусив палец, банан чувствовал себя неудобно, Словно ощущал себя на месте лидера. «Они должны были приготовить подарок?» «Как можно что-то сопоставить такому предмету?» Не успел он обдумать все эти вопросы, как на сцену со стороны Джука поднялся Суап. Рыболют поклонился Зелиму, после чего протянул перед собой полуторный меч в ножнах. Орнамент, покрывающий рукоять, не был виден всем. Но когда Джук и Зелим обменялись подарками... Лидер Фариона вытащил меч из ножен. «Губитель драконов? Вы серьезно?» — завизжал один из членов гильдии Стальных Лисов, после чего получил подзатыльник от одного из охранников. Пожав друг другу руки, два лидера подняли вверх свои подарки, и зал заполнился шумом оваций. Тем временем банан повернулся к девушке. «Ты говорила про какую-то информацию?» «Я нашла тебя». «Мне известно твое имя и кем ты являешься». На протяжении нескольких недель Сана покидала свою обитель, отправляясь в секретный штаб, что располагался на краю города под обычной таверной. Сначала все было ради помощи своему хозяину. Помочь ему узнать себя, вспомнить. Но с каждым разом, получая все больше информации из реального мира, девушка поглотила пучина новой реальности — Объединившись с несколькими игроками, которые могли добывать информацию из реального мира, Сана добралась не только до ответов на вопросы своего хозяина, но и до подводных камней игровой компании. Пока банан, застыв, смотрел на девушку, события вокруг приняли иной поворот. Резкий удар, от которого земля под ногами словно дрогнула, перерос в настоящее землетрясение. Стекла банкетного зала взрывались внутрь. Рассыпаясь осколками в разные стороны, девушка успела схватить хозяина, выставив руку перед собой. Звуковой щит, образовавшийся вокруг, остановил осколки в воздухе. «Быстрее! Нападение!» Вокруг раздались крики, когда через эти же окна в помещении стали врываться люди в черных доспехах, на груди которых красовался красный силуэт с рогами. Над головами всех, словно над самой территорией поместья, появилась надпись «Объявлена война». Эти слова пугали многих. Ведь во время официального объявления войны каждая смерть могла принести огромные потери, начиная от вещей, которыми располагал игрок, заканчивая уровнями, которые он набивал все это время. Нападение было совершено на Фарион. Но из-за союза миротворцев-миротворцев также вступили в это событие. Охрана скрестила мечи с врагами, стараясь отбивать атаки, но противники были опытнее. Светловолосый пришел в себя поздно, когда прямо перед ним началась битва, в которой Сана пыталась отбиться от двух членов черной организации. Девушка была опытна в битвах, несмотря на то, что она давно не участвовала в зачистках. Но просто смотреть на битву мужчина не желал. И, схватив своего фамильяра за плечо, резко отвел ее назад, выходя на первую позицию. Рука пожирателя покрылась металлом, обращая обычную конечность в смертоносное оружие, которое тут же вступило в битву. Он двинулся вперед. Вокруг мужчины образовался сгусток энергии в виде быка, который тут же был направлен в противников, раскидывая тех в разные стороны. Сана же взмахнула рукой, отправляя два звуковых лезвия в стороны, откуда летели враги, расслаивая их словно яблоко, которое разрубили с помощью катаны. Над ними с довольным взглядом стоял Дарко, покрытый той же темной броней с элементом красного дьявола на груди. — Не ожидал, что вы справитесь даже с ними, но нас все равно слишком много. Сдавайтесь. — Да и я больше не тот слабак, что раньше. — Ублюдок! Тем временем Джук и Зелим были окружены толпой темных солдат, но боевой миротворец лишь довольно скалился, наслаждаясь битвой. Выставив перед собой щит, он вдохнул полной грудью, активируя особую способность своего артефакта. Прямо из щита, словно слизь, по его руке побежала жидкость, которая волокла все его тело, резко застывая в огромную синюю броню. Сам Джук увеличился в два раза. Представ перед противниками не просто двухметровым танком, а почти четырехметровым джаггернаутом, держащим перед собой огромный щит. Зелим же, обнажив губитель, провел пальцем по лезвию, активируя руны, покрывавшие металл, отчего меч медленно покрылся тонким слоем огня. «Давай уничтожим их!» Банан ударил ногой в грудную клетку Дарко создавая крыльями дополнительную давящую силу, дабы оттолкнуть своего противника в сторону. Тут же в руке Светловолосова появился заряд, который он направил соперника. Сокрушающий метеор! Ударный снаряд попал в мужчину, но тот лишь встряхнул огонь и сделал рывок в сторону банана. Ладонь дарко покрылась электрическим разрядом, направляясь в живот пожирателя. Удар задел очень неплохо, отчего мужчина отлетел назад, но тут же, словно дикий зверь, перевалился вперед и почти на четырех конечностях побежал вперед. Дарко вновь зарядил ладонь, но металлическая рука мужчины схватила того за кисть, отводя магическую атаку в сторону. Размашистый удар головы пришелся ровно в левый глаз соперника, но банан только начинал. Кожа во время удара стала отлипать, открывая вид на череп. Удар стал мощнее, и здоровье Дарко уменьшалось огромными кусками. С очередным замахом мужчина смириться не желал и, протянув руку в сторону, дернул тело пожирателя, выхватывая меч. Кровь брызнула во все стороны, когда плоть светлого была пробита насквозь. Меч пробил живот оцифрованного. От этого банан тихо зашипел, чувствуя ужасную боль, от которой в глазах потемнело. Он был не раз ранен. Но конкретно сейчас чувство боли было слишком огромным. Упав на колени, он крепко сжал свою рану, слыша свист меча над головой. Но Сана вырвалась вперед, ставя перед собой магический щит. Режущий плоть звук, словно скальпелем по горлу, раздался вновь, и рядом со скрюченным бананом упало тело Саны, на котором зияла огромная кровоточащая рана. Прекрасной мечты бросил. Просто отличный! «Неужели ты просто его потерял? Серьезно?» Дарко склонился над бананом, довольно проводя пальцем по клинку, убирая с него кровь девушки, что лежала рядом. Сана приоткрыла глаза и, посмотрев на хозяина, прошептала «Тебя зовут Шин». Огненный взрыв ослепил их обоих. Дарко отлетел назад от прямого попадания одной из способностей Велины громкие шаги великана Джука звонкая сталь мечника суап, а вокруг лишь трупы черных солдат. Увидев это дарко пожал плечами коснувшись эмблемы на своей груди исчез он очень быстро, оставив после себя только слабый красный дымок, но банан смотрел лишь на девушку лежащую перед ним. потянув ее к себе он быстро доставал из инвентаря лекарства, тут же заливая их ей в рот. Но спустя пару таких действий уже его оттаскивали от саны, когда отряд целителей склонился над ними. Не мне. Теряя сознание в очередной раз, Банан чувствовал, что его лицо стало нормальным, поэтому он с ужасным звуком прокусил кожу, возвращая себе ясность ума. На его теле были бинты, и это было удивительно, так как целители должны были просто использовать свои способности — Расталкивая всех, он пытался найти глазами Сану, но перед мутным взглядом все размазывалось при любом движении. «Держись!» — Эвелина подхватила банана под руку, утягивая по коридору. Доведя его до комнаты, открыла дверь, и туманный взгляд мужчины тут же сосредоточился при виде лежащей на кровати Саны, перебинтованной, но без сознания.